Воздушный корабль. Удивительное событие произошло в западной четверти Исландии. Из воздуха спустился канат с якорем, который зацепился за камнем ощённой дорожки у церкви. Это видели все, кто пришёл в церковь, и они выходили на улицу и щупали его. Потом по канату спустился человек и хотел отцепить якорь, но когда люди коснулись его, Он обессилел, как рыба, вытащенная из воды, и тотчас оказался при смерти. Священник запретил дальше прикасаться к нему и велел отцепить якорь. Все снова утянулось наверх. И человек, и канат, и якорь. И больше их никто не видел.